АД НА ЗЕМЛЕ Поезд остановился. Снаружи были слышны голоса и шум открываемых дверей. Уже приехали или их будут пересаживать на другой поезд? Сашка встала на цыпочки у окошка и увидела железнодорожные пути, которые заканчивались тупиком, ограду из колючей проволоки, а прямо за ней низкое кирпичное здание с воротами посередине. За воротами играл симфонический оркестр. Здесь все было так, как бывает на настоящем концерте. Музыканты, инструменты, пюпитры, дирижер с палочкой. Только вместо костюмов — полосатые лагерные робы. В окно влетал странный, неприятный запах паленого. Он чувствовался в вагоне еще раньше, только слабее. А сейчас от вони можно было задохнуться — то сказал «Это Аушвиц». И у Сашки снова закружилась голова, как тогда, когда комендант пригрозил казнью. «Аушвиц! Самый чудовищный концентрационный лагерь, о котором после узнает весь мир. Отсюда нечеловечески трудно сбежать. Покинуть Аушвиц могут только мертвые». Открылись двери, конвойный приставил лестницу, и обессиленные люди начали не спускаться, вываливаться на перрон. солдат вермахта орали, лупили несчастных дубинками. Лишь некоторые из пленников не пошевелились, лежали скорчившись и с открытыми глазами в углу теплушки. Это были трупы. Сашка схватила Галю за руку и с отчаянием прошептала. — Не надо выходить, притворимся мертвыми. Это концлагерь. «Нам не выбраться отсюда!» «Но...» «Молчи!» Она оттолкнула Галю к трупам и сама упала ничком, затаилась. Снаружи было слышно, как невольников выстраивают, как гитлеровцы разделяют людей, вырывают детей из рук женщин. Крики и стоны заглушили оркестр. «Ай, мама!» Жалобно плакал чей-то ребенок. Кто-то запрыгнул в вагон Протопал рядом, выругался по-немецки. Сашка перестала дышать. Тяжелые сапоги, подбитые железными подковами, остановились совсем близко, и она почувствовала удар в бедро, стиснула челюсти, чтобы не застонать. — Айн, цвай, драй, — считал немец. — Четырнадцать, четырнадцать трупов. Сапоги протопали к выходу, и через минуту по полозьям шумом прокатились колесики дверей. Саша вскочила, как выпрямленная пружинка, огляделась, тихо позвала. «Галя, он ушел!» Та подняла голову, отползла на четвереньках от покойников, бросилась к Сашке. Обеих так трясло, что стучали зубы. «А дальше что, Шура, ты что-нибудь знаешь?» Она ничего не знала, кроме того, что с мёртвыми в таком месте безопаснее, чем с живыми. Шорохи и кашель донеслись из угла, и Сашка подскочила, едва не взвизгнув, зажала ладонью рот. — Тише, один не умер. Вот и всё, — шикнула Галя. Ожившим оказался старый мужчина, грязный, худой, с острым птичьим носом. — Сашка что-то спросила? — тот не ответил. — Да и вряд ли слышал и видел её, он доживал последние минуты. К перрону подъехал ещё один состав, и всё повторилось. Из вагона выходили полумёртвые люди, складывали в общую кучу вещи, затравленно озирались, что-то спрашивали друг у друга. Даже не зная языка, нетрудно было догадаться, о чём они говорят. «Куда нас привезли? Что это за место?» «Господин офицер!» — окликнула немца молодая женщина с ребенком на руках. «Здесь есть врач?» Тот опешил, потом рассмеялся. «Разумеется, есть! Самый лучший!» «Где мы находимся?» «В санатории Гитлера!» Фашисты захохотали, довольной шуткой. Саша не представляла, сколько прошло времени. Может быть, час, а может и день. За стенкой теплушки стихли голоса. Наверное, всех узников завели на территорию и загнали в бараки. Или не в бараки. Раньше она мало интересовалась войной, но про газовые камеры и крематорий Освенцима слышала. Кто-то загремел замком и стал откатывать тяжелую дверь. Подруги быстро улеглись на вонючую солому, сжались в комок, стараясь дышать, реже и незаметнее. Сквозь ресницы Сашка увидела, как в вагон забрался человек. К счастью, не солдат, узник в полосатой робе. В руках он держал железный пруд с петлёй на конце. Этой петлёй рабочий подцепил труп за голову и подтащил к двери. Бешено закрутились мысли. Что делать? Притворяться мёртвой дальше? Но ведь он поймёт. Холодный пруд коснулся шеи, и Сашка дернулась. — Сейчас потащит и задушит! — Пожалуйста! — горячо зашептала она, приподнимаясь. — Пожалуйста, не выдавайте нас! Человек, молодой мужчина, бритый нагло, не испугался и не закричал. Молча переводил взгляд сашки на Галю. — Шпрехензидойч, вы понимаете по-русски? Узник кивнул. — Я знаю русский. Но мне строго запрещено разговаривать и помогать больным. «Да, — да, я понимаю, что вы рискуете. У нас есть хлеб и сахар. Мы отдадим все. Помогите сбежать. Вот, смотрите. Сашка торопливо развязала шнур рюкзака и вытащила остатки хлеба и кусочки сахара. — У меня есть сыр и печенье, — подала голос Галя. Рабочий откинул проволоку и протянул подрагивающие руки. Набил карманы кусками хлеба, сахара и обломками печенья вперемешку, не выдержал, засунул сладкий огрызок в рот и долго сосал, жмурясь от удовольствия. Наконец проговорил. — Я помогу. Он рассказал, что и мертвых, и еще живых вытаскивают из вагонов и складывают рядом, на платформе. Приезжает машина, увозит трупы в лес и сваливает тела в ямы для сжигания. Шанс выжить есть, но хлипкий. За лесом деревня не вздумайте просить помощи. Поляков там не осталось, а немцы вас сразу сдадут. Предупредил узник и, оглянувшись на дверь, принялся за дело. Один за другим привычно вытаскивал трупы, складывал на платформе, и его лицо было спокойным, даже безразличным, как будто он выгружал мебель. Рабочий, чьего имени они так и не узнали, Подхватил Галю, вынес из вагона и аккуратно уложил на перроне. Потом то же самое проделал с Сашкой. Она вытянулась между покойных на нагретом солнце бетоне, боялась дышать, боялась пошевелить даже пальцем, и вся превратилась в слух. Стучали деревянные сабони вольников, шуршали веники, которыми выметали из вагонов мусор, топали тяжелые ботинки немецких солдат, Раздавались стоны умирающих, тех, кто не смог сам выползти из вагонов. Саша подумала, на что это похоже, как будто на щелканье ножниц. И вдруг почувствовала, как ей поворачивают голову, слегка тянут за косу, и уже знакомая клац-клац прозвучала над самым ухом. Сашка не дернулась. Только из закрытых глаз Выкатились слезинки Когда была закончена Уборка и дезинфекция Узники принялись сортировать вещи Сашка поняла это по репликам Типа «Обувь валите сюда!» «Зубные протезы в пустой чемодан!» «Ценности ищите как следует!» Позади зашипел паровоз Поезд готовился тронуться В обратный путь За новыми узниками Печи-крематория требовали больше жертв. Шум мотора приближался, становился все громче. Даже не видя машины, Сашка могла представить, как грузовик выезжает из лагерных ворот, подруливает к платформе и сдает назад. Ее обдало горячим воздухом и вонючим дымом. Хлопнула дверь, что-то заскрежетало, наверное, откинули борт, и низкий голос сказал по-немецки «Грузите!» «Быстро!» Дальше она слышала кряхтения, слабые стоны и глухой стук тяжелых тел о деревянный кузов. «Вот сейчас, вот сейчас!» — билась мысль. «Только бы все получилось!» Крепкие руки схватили Сашу за плечи и щиколотки, и кто-то негромко сказал. Еще одна живая. «Это ненадолго!» — ответил голос их с Галей Спасителя. «Чего смотришь? Взяли!» Ее приподняли и забросили на груду тел. Падение было довольно мягким. Не успела Сашка испугаться, что ее завалят трупами, как кто-то, вероятно, немецкий водитель, выругался, закричал. всё довольно! Полная машина жидов!» И почти сразу громыхнул борт. Заработал мотор, грузовик рывком тронулся и его сильно тряхнуло. Сашка приоткрыла глаза и в панике дернулась. Перед лицом торчали чьи-то желтоватые скрюченные пальцы. Она не потеряла сознание, как мечталась, а все видела, слышала и чувствовала. Густой сосновый лес накрыли сумерки, машина ехала медленно, освещая фарами дорогу. И Сашка пронзила мысль, что надо прыгать сейчас, не дожидаясь, когда их свалят в яму. «Вот только Галя! Где она?» Их забросили в грузовик последними. Она должна быть рядом. «Галя! Галя! Ты здесь?» Негромко позвала Саша и заметалась взглядом по мертвым лицам. Глаза у многих были открыты и смотрели с укором и тоской. И она вдруг поняла, что Гали в машине нет. Она осталась там, на платформе, и сейчас лежит между трупов, не смея дышать. «Значит, надо выбираться?» и ждать подругу в лесу. Темнота в помощь. Прыгнуть и откатиться, ни в коем случае не вставать, — прошептала Сашка и на четвереньках пробралась к краю кузова, стараясь не думать, что ползет по мертвым. Она дождалась, когда грузовик сбавит скорость на повороте, спрыгнула на землю и откатилась с тропы. Замерла. Сердце колотилось набатом, Яркий свет фар удалялся, кивал на кочках, и машина скрылась за деревьями. Сашка выдохнула, со стоном повернулась на спину. У нее заболело все сразу. Саднили ушибленные ноги, ныли затекшие руки, ломила затылок. Ночь была такой прохладной, звездной и тихой, что не хотелось шевелиться. Вот так лежать бы и лежать. «Только бы не уснуть!» «Как тогда по дороге в Курск?» Она дождалась грузовика, который проехал обратно в лагерь уже без страшного груза, и выбралась на дорогу. Сначала ей показалось, что горит лес. Огненное зарево пылало между сосен, и Сашка едва не повернула назад. Пожара она боялась до одери. Стало нечем дышать, отвратительный запах паленого вызывал кашель до рвоты. Ее вдруг пронзило. «Да ведь это не лес горит, это сжигают тела!» Ужас обуял Сашку. Не выпрыгни она из кузова, сгорела бы заживо. Даже если таких ям не одна и горят не все сразу, их наверняка охраняют. Грузовик все не появлялся, а по ощущениям прошло около часа. Она извилась от волнения. «Что произошло? Почему не едет машина?» Придется вернуться к лагерю, — решила Саша. Близко я подойти не смогу, немцы на вышках заметят. Буду ползти и посмотрю хотя бы издали. Длинная бетонированная платформа была пуста. Впереди темнело низкое здание с башенкой над воротами. В ярком свете фонарей блестели рельсы железной дороги. Стояло несколько вагонов, а на платформе никого и ничего ни гали ни тел ни вещей которые сортировали узники случилось самое страшное подруга выдала себя и ее убили и в этом виновата она сашка галя могла выжить в лагере могла протянуть два года до освобождения аушвица ведь она молода и здорова а теперь страшно представить что произошло с галей «Как теперь жить с таким чувством вины?» Сашка кусала пальцы и плакала. «Прости меня, прости. Боже, что я наделала?» Из горла рвались рыдания, она зажала рот ладонью. За колючей проволокой зашлись в яростном лае немецкие овчарки, и Саша вжалась в землю, поползла к спасительному лесочку, где и просидела до рассвета. Она знала, что надо выходить что сейчас могут появиться гитлеровцы, и не могла даже привстать. Ее взнобило то ли от холода, то ли от нервного потрясения. Сашка с трудом поднялась в грязных шортах и майке, с неровно обрезанными короткими волосами, перепачканная землей. Беглянка плелась по заросшей травой лесной тропе с залысинами от колес. Она не представляла, куда идет. На пути попалась железная дорога, почему-то посреди лесополосы, со стороны почти незаметная Сашка перебралась через нее и неожиданно для себя увидела какой-то поселок с ограждением из колючей проволоки, с двухэтажными кирпичными домами. Она приблизилась и остановилась в нерешительности, заметив шлагбаум, будку охранника и ворота с надписью на немецком «Труд освобождает». Да это еще один концентрационный лагерь. Сколько же их? Надо сматываться отсюда. Сашка поняла, что опоздала, что опять по-глупому попалась. Ее заметили. Из деревянной будки выскочил солдат с оружием. «Хальт!» — закричал он. «Твой номер!» Она остановилась. «Я не заключенная, гер-солдат». «Ты еврейка? Покажи руку!» И почему все фашисты ей кажутся на одно лицо?» Сашка протянула ладонь, гитлеровец ухватил запястье и больно вывернул. «Татуировку ищет», — догадалась она. Немец с брезгливой гримасой опустил Сашкину руку, мотнул головой на ворота. «Ком!» Вот и все. Вот и пришел бесславный конец. Она остро почувствовала. Ей ни за что не выйти из лагеря, если только через трубу крематория. Надо ли барахтаться? Лучше побежать и получить пулю в спину, как однажды хотела сделать. Нет больше Гали, которая тронула бы за плечо и сказала, «Никогда не сдавайся, надо бороться». Один шаг, два, три. Сашка подняла заплаканные глаза и вдруг задохнулась. За открытыми воротами лагеря пульсировал, как живой, и светился проход, кротовая нора. Или это ей грезится. О, сколько раз она рисовала эту картину в своем воображении. «Вас издаст? Что это?» У немца вытянулось лицо. Он, кажется, даже забыл про Сашку, настолько поразился. Она пошла к приоткрытым лагерным воротам, сначала медленно, потом почти бегом, пролезла под шлагбаум с табличкой «Хальт» и, тяжело дыша, остановилась в нескольких шагах от прохода. Теперь у нее нет сумки, чтобы бросить в нору. «Совсем ничего нет, только звездочка, счастливая звездочка», — как уверял мальчик. Сашка сунула руку в карман, пальцы почувствовали острые края. «Назад!» — заорал охранник, заподозревший неладное. Она бросилась к проходу, нырнула в него, как в омут. Не хватало воздуха, в голове зазвенело и донесся слабый отголосок, точно издалека. — Альт! Сашка лежала на асфальте ничком, боялась посмотреть вокруг. Страшилась получить удар в бок тяжелым сапогом с подковой или услышать, как воздух разрывает автоматная очередь. Все тот же асфальт, кирпичные двухэтажные дома, ворота. Труд освобождает. Только не дымит крематорий, воздух чист, не чувствуется тошнотворного запаха. «Пани?» Она увидела ноги в джинсах и кроссовках, подняла глаза и встретилась взглядом с молодым человеком с аккуратной темной бородкой. Из кармана его рубашки торчал мобильник. «Мобильник!» Сашка вцепилась в брюки незнакомца и закричала, мешая русские, немецкие, английские слова. «Умоляю, дайте мне позвонить родителям в Россию, меня ищут!» Он отшатнулся, посмотрел подозрительно, но телефон все же протянул. Сашка по памяти набрала номер отца. Хоть бы он ответил, не проигнорировал неизвестный звонок. Трубку сняли после пятого гудка. «Слушаю». У Сашки перехватило дыхание. «Папа! Папа, это я, Саша!» Сказала она и замолчала, так сильно задрожал голос. «Сашенька, слава богу, ты жива! Где ты?» Закричал отец. «Я далеко, в Польше!» концлагерь Аушвиц».